«Восьмая. Драконов?» — я скептически изогнул брови. «Да, драконы!» — возбужденно повторил Дорн, пританцовывая от нетерпения на месте. Я перехватил руку со свитком, взял его и развернул. Отблески огня от камина трапезной залы осветили пожелтевшую бумагу. Ровная шеренга слов на ансаларском перемешивалась с древнеансаларскими символами, используемыми для записи магических формул. «Трактат о тварях летающих». Процитировал я вслух заголовок. Пробежался глазами по тексту, автоматически отмечая обилие подробных пояснений рядом с каждым пунктом предполагаемого процесса преобразования живой материи в гигантских огнедышащих монстров. «Откуда это у тебя?» — спросил я. И тут же замолк, заметив в правом нижнем углу герб великого дома Талар. «Так, все понятно. Бумажкой собрания книг Летиции». Она немало привезла с собой различных древних томов по магии и старых фолиантов приличной толщины. Именно они послужили основой для возрождения замковой библиотеки. «Вопрос снимается», — медленно проранил я, не переставая изучать документ. Чернокнижник не устоял на месте и, нарушая все правила протокола общения вассала с юзереном, встал за моим правым плечом, заглядывая в раскрытый свиток. «Это не оригинал», — спустя пару минут уверенно заявил я. Бумага не могла сохраниться на протяжении многих сотен тысяч лет, несмотря на пропитку сохраняющим составом. Слишком много времени прошло с тех пор, как исчезли последние рептилии. Знание само всплыло в разуме. Один из магов, чью память я использовал для изучения языка альвов, превосходно разбирался в способах долговременного хранения информации. Самым оптимальным считались специальные книги с плотной кожаной обложкой, а то и металлической, с вкраплениями в переплет мелких бриллиантов, выполняющих роль накопителей. Такие фолианты могли пролежать многие годы, и с ними ничего не случалось. Нередко в довольно плохих условиях. Правда, там соотношение долговечности к сохранности напрямую касалось доступной энергии во вплавленных камнях. В грязи придорожной канавы под открытым небом энергозатраты на поддержание храняющих чар увеличивались по сравнению с хранением в сухой подготовленной библиотеке. Это всего лишь выписка из другого источника, и далеко не факт, что тот был изначальным. Может, трактат столько раз переписывали, что в него вкрались ошибки. Я свернул пергамент обратно. Дорн приуныл, длинные руки провисли вдоль тела. «Значит, ничего не выйдет?» «Думаете, написанный рецепт не сработает?» Я слегка удивленно посмотрел на чернокнижника. «Откуда я знаю? Не я же его писал!» Махнул рукой, приглашая проследовать в более подходящее место для серьезной беседы. А то встали посреди парадной, почти на пороге. В кабинете намного удобнее будет. По дороге отправил одного из слуг за Салазаром. Мэтр — опытный волшебник, не помешает узнать его мнение. С и поговорю позже, наедине. Как истинная ансаларка, она с пренебрежением относилась к обычным людям, в том числе и обладающим даром. Предметного разговора в присутствии человеческих колдунов может не получиться. «Когда ты нашел свиток?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Мне не давало покоя упоминания драконов на перу в честь прибытия двергов», — сознался чернокнижник. «Я всю неделю рылся в библиотеке, ища любые упоминания о волшебных созданиях прошлого». Книг там пока не так много, так что это оказалось делать нетрудно. Единственная сложность заключалась в переводе. С языком у меня еще не очень. Как я его понимаю, эльфийские гномии тоже совсем не подарок. Даже с помощью экзорскристаллов кристаллов обучение продвигается туго. Для полного усвоения понадобилось повторять фрагменты воспоминаний по 2-3 раза. Очень уж непривычные и сложные обороты используют не люди. К тому же обучение идет параллельно, что тоже накладывает свой отпечаток. Принцип очередности меня не устроил в связи с заметным замедлением учебы. А так ничего, не идеальное произношение, зато разговорный вариант на приличном уровне. Несомненно, сжатие времени через ускоренный просмотр памяти мастеров древности величайшее открытие магов древности. Под замком есть помещение, подходящее для организации бестиария, развел мысль Дорн, садясь на стул для посетителей. Я рассеянно откинул крышку шкатулки, стоящей на углу стола. Лакированная матовая поверхность отливала темнотой и отдавала небольшим холодом. «Подарок лорда Вардиса на свадьбу. Любопытная вещица. Артефакт, полностью завязанный на меня». Посторонний не сможет не только открыть крышку, но и сдвинуть шкатулку с места, этакий мини-сейф чародейского типа, не сломать, не взять в руки. Внутри лежало кольцо, перстень, если точнее, массивный, выполненный из ансаларской стали, с печаткой, изображающий герб рода Эйна. В структуру кольца вплетено заклинание, помогающее выжить при получении сильных ран. Один из аналогов целительских чар школа Магии Бездны. Из-за неудобства я его пока не носил, слишком большой и тяжелый. К тому же внутри замка относительно безопасно. Но в дорогу определенно лучше надеть. Буду привыкать понемногу. Стоило перст не уместиться на одном из пальцев, как Дорн сбился и прикипел взглядом к зачарованному предмету. Я мысленно вздохнул. Его одержимость магии иногда здорово утомляла. «Ваша светлость, вызывали?» При открытой двери показалась голова седого волшебника. «Проходи, Салазар». Я сделал приглашающий жест ладонью. Полагаю, ты уже слышал о задумке коллеги. Работавший ранее на Баладийского короля чародей зашел в кабинет, прошествовал и неторопливо опустился на второй и последний стул для гостей рядом с Дорном. И молодой, и старый последователи магического искусства носили почти одинаковые широкополые и просторные хламиды, различаясь лишь цветом. У одного серое, у другого черное. — Да, милорд, Дорн поделился открытием перед тем, как пойти искать вас, — степенно ответил Салазар, уместив руки на колени. — И что ты об этом думаешь? — я откинулся немного назад, опираясь на подлокотники. Как и приличествует мудрому человеку, волшебник какое-то время помолчал, тщательно обдумывая слова перед тем, как произнести их вслух. «Не берусь утверждать что-либо категорично», — осторожно начал он, — «на предварительном этапе трудно просчитать вероятные последствия эксперимента. Слишком много факторов. Неизвестно, насколько далеко продвинется опыт». Однако стоит иметь в виду, что в случае успешного завершения в замке может появиться настоящий живой дракон. И это непременно стоит учитывать в дальнейшем планировании. Ветеватое предостережение от необдуманных шагов я встретил мысленной усмешкой. Как элегантно выразился, намекая на возможную опасность. Прямо дипломат на сложных переговорах. Короче говоря, ты против гигантской летающей твари, размером с двухэтажный дом, умеющий плеваться огнем», констатировал я, выделив последнюю реплику собеседника. Дорн возмущенно вскинулся. Ему не понравились услышанные выводы. «Не обязательно доводить дело до конца. Давайте просто попробуем». Я жестко на него посмотрел. «А если монстр вырвется?» По преданиям, драконы имели весьма злобный и отвратительный нрав. Они жрали все подряд и убивали всех подряд, истребляя на своем пути все живое. Не очень-то приятная компания. Я бы не хотел, чтобы вокруг замка летала подобная зверюга. В трактате описан усмиряющий поводок. Чернокнижник перегнулся, тыча пальцем в конец свитка. В случае необходимости колдовская удавка пережмет токи его жизненной силы. При условии соблюдения всех норм предосторожности эксцессов легко избежать. «Загон для выводка можно дополнительно оборудовать запасным слоем ограждающих чар». «Выводка?» — изумился я. «Мы уже говорим не об одном экземпляре. Ты намереваешься завести сразу несколько подопытных особей». Начинающий колдун смешался, глаза опустились в пол и быстро исправился. «Одного яйца хватит для первого раза. Просто есть вероятность потери детеныша на ранних стадиях взросления». Неизвестно, каков процент смертности у новорожденных драконов. Я ругнулся под нос. Этому маньяку дай шанс, мигом разведет целую стаю огнедышащих рептилий. И ведь всерьез думал об этом. А потом что? С очком гигантских летающих тварей не переловишь. Устроит Армагеддон почище десяти египетских казней. С другой стороны, в случае успеха и положительной дрессировки, такая махина выступит основательным аргументом против любого врага. Подчеркиваю, против любого. Кто осмелится бросить вызов драконьему всаднику? Длинноухие вообще, наверное, портки намочат, узнав, что кошмарная легенда из прошлого ожила. Тут стоило крепко подумать, прикинуть плюсы и минусы. А что именно нужно? Какие, я пошевелил пальцами в воздухе, пытаясь подобрать подходящие обстоятельству термин, ингредиенты понадобятся для сотворения. Оба волшебника в раз оживились. Стало понятно, что, несмотря на разногласия в общем подходе, практическую сторону они уже обсуждали и, похоже, довольно подробно. — Что-то есть в восстанавливаемой алхимической лаборатории в подземелье, — сказал Салазар с ощутимыми нотками сомнения. Ему все еще не нравилось затея. Не могу его винить за проявленное благоразумие и осторожность. Я медленно кивнул. Действительно, чародеи, входившие в мою свиту, в последнее время проводили много часов в помещениях, примыкающих к комнате с уничтоженным средоточием. Что-то можно заказать у капитана Сержа, с энтузиазмом подхватил Дорн. Основу живых ящериц однозначно придется вести из Даварпорта. К сожалению, здесь никакой подходящей живности не водится. А на животном рынке представлен внушительный ассортимент редких зверей. Мне приходилось там бывать несколько раз. Уверен, найти и купить нужный образец не составит большого труда. Взяв в руки шершавый пергамент, я вновь пробежался беглым взглядом по записям. Слишком кратко написано для столь масштабного проекта. Оно как выйдет, как в тот раз с некроголемами. Тогда стало большим и весьма неприятным сюрпризом способность нежить и питаться жизненной силой за счет убитых врагов. Вдруг тут тоже имеются подводные камни схожего типа? «Больше информации не нашли? Только это?» — я приподнял свиток. «Пока нет», — со скорбной миной пробубнил Дорн и тут же оживился. «Но я еще не все книги просмотрел. Возможно, в других что-нибудь есть». «Возможно, да, возможно и нет». «Гадание на кофейной гуще тут не пройдет». «Черт, а все же заманчивая перспектива обзавестись собственным драконом». «Так, что тут у нас? Каков порядок создания?» «Я в третий раз просмотрел колдовскую инструкцию». «Зародыш», «Мембрана», «Кокон силы», «Источник энергии», «Питательная смесь». Напротив последнего пункта шло «Пояснение». Сотворенное существо, проходя этапы роста, перенимало свойства применяемого вещества, частично или смешанного типа. Это еще что? Основной компонент Секверск халарий. Издевается, секверск халарий это ансаларская сталь на ансаларском. И, судя по указанному примечанию, его понадобится немало, не меньше 10 килограммов в чистом виде. Обалдеть, это же целое состояние. «Хуже того, чрезвычайно редкое вещество». Вопрос денег отходил на задний план. Мало кто из обладателей оружия из настоящей ансаларской стали согласится его продать. «Ты про питательную среду для созревания яйца читал?» Я поднял взгляд надорно. Чернокнижник смущенно кивнул. «Может, где-нибудь...» «Это нереально!» — категорично перебил я. «Столько стали не достать ни за какое золото! Забудь об этом!» Свиток перелетел на другой конец стола, к сидящим напротив волшебника. «Можно заменить изначальный материал?» — негромко вставил Салазар. «Насколько я понял, подпитка будет идти во время зарождения детеныша. После рождения кормежка осуществляется на общих началах, обычной пищей». Я покрутил головой, словно не веря, что умудренный сединами чародей согласился на авантюру. «Как я понимаю, вещество влияет на весь организм будущего дракона». И что самое важное, на его чешую и стойкость к магическим внешним воздействиям. Он перенимает свойства при помощи сети наложенных чарное яйцо, заметил я. Чем вы предлагаете заменить ансаларскую сталь? Обычный металл не выдержит созданных плетений, не проведет их и, соответственно, не передаст зародышу. Наступила тишина. Оба чаротворца усиленно морщили лбы, пытаясь найти выход из положения. Похвальное усердие как понимаю, Салазар пошел на принцип, мол, нечего такому прожженному колдуну, как он, придумавшему способ увеличения радиуса действия негатора, отступать перед возникшими трудностями. И стоит отдать ему должное, у него первого родилась идея. «Мифрил!» — выдохнул бывший странствующий маг. «Его свойства не уступают ансаларской стали!» Мои брови взлетели наверх. Совсем старикан крышей поехал. «Мифрил?» Медленно переспросил я и уточнил. «Предлагаете использовать трофейный комплект альвийских доспехов? Скормить зародышу? Легко распоряжаться чужими деньгами, а мне что делать?» Пока покупателя на дорогую броню не нашлось, и она вместе с короной Баладийского короля и эльфийским штандартом покоилась в помещении рядом с тронным залом. Комнату для трофеев давно уже оборудовали, соорудили подставки, Выстругали деревянный манекен, знамя бережно растянули на гвоздиках. Правда, число экспонатов уменьшилось. Посох пришлось вернуть прежнему владельцу, ввиду того, что Салазар пошел на сотрудничество. А кинжал Рикарда Третьего взял себе я. Однако разбрасываться столь ценными предметами не очень хотелось. Сколько за зачарованный доспех длинноухих можно выручить? Две тысячи золотых? Три? Или все пять? «Внушительная сумма. Стоил ли гипотетический шанс получения дракона таких затрат?» «Потенциальные преимущества от успешного завершения эксперимента очевидны», — горячо прошептал Дорн. Мэтр ничего не сказал, лишь молча сложил руки на животе, вольготно откинувшись на высокую спинку стула. «Потенциальные преимущества» мысленно проворчал я и с неудовольствием взглянул на экспрессивного молодого колдуна. «Ты что ли мне будешь возмещать потери в случае провала?» Однако следовало признать, определенный резон в его словах тоже присутствовал. «Ладно, дайте подумать. Я не отказываюсь и не соглашаюсь. Окончательное решение приму позже», — сказал я. «А пока проведите предварительную подготовку, чтобы в случае чего приступить к эксперименту в предельно сжатые сроки». — Найдите подходящее место для загона или, как выразился Дорн, бестиарии. Закажите ингредиенты через Сержа. Даже если ничего не получится, полагаю, они еще смогут пригодиться в других разработках. — Нам понадобятся средствами, лорд, — рассудил Дорн. — Обратитесь к Элайджа. Я махнул рукой, теряя интерес к разговору. — Пусть отметит в учетной книге казначе. Волшебники синхронно поднялись, зашуршали длиннополые мантии. Милорд последовали уважительные поклоны. Дверь хлопнула, оставляя меня наедине с размышлениями о необходимости выведения драконов. Здоровые летающие рептилии, умеющие выдыхать океаны огня. Заманчиво, заманчиво, но для начала следовало посоветоваться с еще одним человеком, который, скорее всего, знает об обозначенной теме значительно больше, нежели ушедшие колдуны. Леди Летице из великого дома Талар. «Миледи, я не помешаю?» В дверном проеме замерла Эльза. Как всегда в броне, как всегда с мечом на бедре. Готова к схватке в любое мгновение. «Заходи!» — Летица отложила книгу, повела рукой в сторону стоящего поблизости кресла. «Присаживайся, налей вина!» Еще один жест указал на невысокий столик у окна с серебряными кувшинами и двумя узкими кубками. «Благодарю, госпожа, я на службе!» Девушка беззаботно улыбнулась. «Ах, брось, какие здесь могут подстерегать опасности? Единственной действительно серьезной угрозой была дорога сюда, особенно по морю. Помнишь, как неожиданно разыгрался шторм, и как я в первые секунды испугалась? Летиция весело рассмеялась, припомнив, какой испытала ужас, оказавшись первый раз в центре разбушевавшейся стихии. До этой поездки она ни разу не плавала по морю, да и вообще ни разу не видела его вживую». «Вы вели себя очень достойно», — возразила стражница. «А когда налетели пираты и вовсе превосходно, не растерялись, дали магии отпор». Леди с довольным видом согласно кивнула. Колдовской удар по кораблям, ходившим под черным флагом, вышел как на загляденье. Быстрый, сильный, сокрушительный и беспощадный. Наставник бы ей гордился. И все равно в замке много незнакомых людей, посторонних, «Каких-то пришлых из чужих земель, среди них могут быть лазучики и скрытые убийцы», упорствовала Эльза, не притрагиваясь к вину. Летиция добродушно улыбнулась. «Старая добрая Эльза в своем репертуаре. Всегда на стороже, всегда на чеку. Таким и должен быть хороший телохранитель. А я, пожалуй, выпью бокал перед обедом», сказала она, поднимаясь и делая шаг к столику с напитками. Вернувшись обратно, девушка сделала маленький глоток и внимательно поглядела на приближенную, бывшую с ней с самого раннего детства. «Тебе он не нравится, да?» — осведомилась она спустя непродолжительное молчание. «Кто?» — попробовала притвориться женщина-воин. Летиция поморщилась. «Не играй со мной!» — голос хозяйки постражал. Воительница в нерешительности помялась, но затянувшееся молчание вынудило ее открыть рот. «Иногда он пугает меня, госпожа. Точнее, его взгляд», — тихо созналась она, — «словно кто-то или что-то смотрит через них. Что-то страшное, что-то чуждое этому миру, будто сама первозданная тьма выглядывает оттуда». Телохранительница помолчала и добавила «Едва слышно». «Такой же взгляд бывает у вашего деда». Эльза замолчала. Ей было стыдно признаваться в собственной слабости. «Правда?» Летиция закинула ногу на ногу, небрежно поправив складки узкого пурпурного платья. «Никогда не замечала. Может, ты перепутала с обычными отблесками силы? Такое случается при резких колебаниях призванной энергией. «Нет, госпожа, это что-то другое». Родившаяся в тендарийской низине и видевшая лордов-колдунов за чародейством вблизи много раз, Эльза категорично мотнула головой. «Не знаю, что именно». Но я ни у кого, кроме главы рода Талар, больше подобного не видела. И это меня страшит. Ваш супруг — необычный анцеларский аристократ». И тут входившая в ближний круг окружения стражница совершила ошибку. Она позволила себе высказать собственное мнение. «Лучше бы вы остались с Фабьеном. Вы с ним были прекрасной парой. Его происхождение позволяло вам быть вместе. Не понимаю, почему вы бросили его и выбрали Готфрида Эйнара». Глаза девушки полыхнули вспышкой раздражения. Истинная леди древней знати ни от кого не терпела нравоучительного тона. "Ты забываешься". По комнате прошелестел порыв ветра, возникший из ниоткуда, заставляющий зябко передернуть плечами в знобе. Летица одним плавным движением поднялась с кресла, резко подошла к склонившейся в глубоком поклоне Элзи, понявшей, что переборщила с наставлениями. «Все же их статус несоизмерим, невзирая на дружбу с самого детства. Выйти замуж за Фабьена? Остаться во владениях семьи? Завести дом? Родить детей? Не сомневаюсь, дед бы согласился и смог договориться с Эйнарами насчет срыва помолвки». Леди подошла вплотную к телохранительнице. «И что дальше? Скучная и никчемная жизнь под ланью родни?» Молодая колдунья из рода Талар взяла Эльзу за подбородок и приподняла его заставляя посмотреть себе в лицо. Пабьен Кинсара прекрасно поет романтичные баллады и превосходно играет на лютни, но он слабый воин и посредственный маг. И потомство от него будет точно таким же. «Думаешь, я хочу, чтобы мои дети оказались никчемными пустышками?» Голос госпожи налился стылым холодом. Я бросила этого идиота, потому что не желаю, чтобы мои сыновья становились поэтами и развлекались скучающих дам в высоких садах. Я хочу, чтобы они были великими воинами и непревзойденными чародеями, чтобы они их слагали легенды, чтобы память об их деяниях осталась в веках. Именно поэтому я выбрала Готфрида из великого дома Эйнар». Летиция отпустила воительницу. «И чтобы я больше не слышала ни от тебя, ни от кого-либо другого из свиты о Фабьене! Это прошлое закрыто навсегда! Ты меня поняла?» Эльза склонила голову, не решаясь подать снова голос. Неожиданная вспышка ярости хозяйки застала ее врасплох. Никогда до этого она не реагировала так остро на замечания. Сегодня ей показали пределы дружбы госпожи и доверенной приближенной, за которой ни в коем случае нельзя переступать. В частности, пытаться рассуждать о личной жизни Миледи. В дверь тихонечко поскреблись, из-за створки донесся голос служанки. «К вам, милорд, госпожа!» Летиция жестом отпустила Эльзу, вернулась к креслу, взяла в руки книгу и только после этого дала знак служанки, разрешая лорду пройти в покое супруги.